Глава 7. Иван. Апраксина подъехала к общежитию для переселенцев, расположенному на одной из новых улиц Юго-Запада, бывшей промышленной зоны. Она уже бывала здесь и не раз, по другим делам. Возле шестиэтажного здания коробки было припарковано несколько автомобилей, в основном поддержанных, а у самого входа прохлаждалась стайка молодых людей, явно ничем серьезным не занятых. Провожая моих любопытными взглядами, на Праксина вошла в вестибюль, пустой, мрачный, чистый. Здесь тоже толпились люди, в прохладном прокуренном воздухе стоял приглушенный гомон, звучала иностранная речь, веяла настороженностью и тревогой. Слева от входа была выгорожена стеклянная будка, и в ней сидел охранник. На Праксина подошла и сказала в окошечко, «Грюс гот. мне необходимо встретиться с господином Иваном Горновым», «Комната 1034». «Документ, пожалуйста», — коротко бросил охранник, не ответив на приветствие. Апраксина протянула в окошечко свой паспорт. Охранник взглянул на него, отложил в стопку уже лежавших персональных документов и дал ей взамен старый талончик. «Четвертый этаж налево», — равнодушно сказал он, и сделал отметку в большом раскрытом грузбухе. Апраксина пошла к лифту, но лифт не работал. Она медленно... С остановками на каждой площадке поднялась своими ногами на четвертый этаж, по-русски на пятый. Вошла в длинный коридор и отыскала в тесном ряду дверей нужный номер. Постучала. В ответ послышался стук, как от падения чего-то тяжелого, а затем быстрые шаги и звук, поворачиваемого в замке ключа. Дверь распахнулась, и она увидела перед собой... Невысокого, но весьма крепко сбитого парня в джинсах, облегающей майке, под которой рельефно выступала впечатляющая мускулатура. Майка была явно размера на два меньше, чем нужно. Темная челка, загары, небольшие усики делали его похожим на латиноамериканца. Он был босс. «Я ищу господина Гурнова», — сказала Праксина по-русски. «Это я. Проходите», — буркнул молодой человек. Апраксина вошла и быстро огляделась. В тесной комнате пинале с одним окном, не было лишней мебели, только двухэтажная железная кровать, стол и два стула. Умывальник в углу и большой платяной шкаф, тоже почему-то железный. На нижней полке кто-то спал, свернувшись в позе эмбриона и натянув на голову одеяло. Апраксина подождала, но хозяин не предложил ей садиться, и она сразу приступила к делу. «Мне надо поговорить с вами, Иван Викторович». «О чем? «О вашем отце, Викторе Николаевиче Гурнове». «Что же он сам-то не пришел, а прислал вместо себя вас, если уж узнал мой адрес?» «Он меня не присылал, и адреса вашего он не знал. Вы же не написали его в своем письме, которое приклеили ему на дверь? Кстати, почему?» «А как вы меня нашли?» спросил Иван, проигнорировав ее вопрос. Очень просто через полицию. А? Струсил, значит, папочка раз в полицию обратился. Да, он был обеспокоен вашим появлением в Мюнхене. Ну и зря. Зря папаша беспокоился. Мне от него много не надо. Помог бы из этой дыры выбраться, а там я еще семь лет без него проживу, не соскучусь. Так ему передайте. И больше я к нему ходить не буду. «Нет у меня лишних денег на транспорт. Раз уж у него теперь есть мой адрес, пускай сам ко мне приходит. Мне надоело возле его дома околачиваться. А с вами говорить не стану». «Это почему же?» «Я друг вашего отца. Вот и дружите с ним, ко мне-то не лезьте». Он стал одной ногой на нижнюю койку и легко вскинул тело на верхнюю, лег, отвернулся к стене и тоже натянул на голову одеял. Праксина отодвинула от стола от стула и села, Через три минуты Иван Гурнов не выдержал. «Вы все еще здесь, мадам?» Он свирепо уставился на нее, приподнявшись на койке. «Я вас не задерживаю. Можете идти к отцу и сказать ему, что адвокатов мне в отношениях с ним не надо, сам пусть приходит, или он меня боится». «Ну, ваш отец уже ничего не боится?» «А-а-а, расхрабрился, значит. А что ж тогда подсылает вместо себя какую-то старуху?» «Я не какая-то старуха, и даже не адвокат. Я графиня Елизавета Николаевна Праксина. А к вам пришла как частный детектив, к которому ваш отец обратился за помощью?» Немало не беспокоясь у сне, лежавшего внизу соседа по комнате, Иван Гурнов громко и глумлимо расхохотался. «Ой, не могу, сейчас концы отдам от смеха. Графиня, частный детектив, у вас что, крыша едет?» «С моей крышей все в порядке. Позаботьтесь лучше о своей мансарде, юноша!» Вмиг отреагировала на его эвфемизм Апраксина, хотя услышала его впервые. «Я сейчас охранника-то позову, чтобы он вас отсюда вывел!» Пообещал Иван Гурнов, одним прыжком и очень мягко соскакивая со своего высокого лежбища прямо на пол. «Сами уйдете или вас вывести? «Мы пойдем вместе!» сказала Апраксина, только обойтись и оденьтесь потеплее. Возьмите с собой все документы, смену одежды, электробриту и туалетные принадлежности. Ну, можете взять какую-нибудь книгу. Вдруг там не будет книг на русском языке». «Где там? В тюрьме, что ли? Так у меня все в порядке, вы меня на испуг не возьмете. «У вас, не знаю. А вот у вашего отца далеко не в порядке, поэтому он обратился ко мне». «Так вы что, в самом деле, как сказали частный детектив?» «Так это отец со страху вас нанял. Ну, дает папаш. А помоложе никого не нашел. Или вы, детектив на пенсии, и подрабатываете на старость? «В нашем деле, знаете ли, у старости есть своё преимущество. Опыт, например. Так вы обувайтесь, обувайтесь. Не стоит беспокоить вашего соседа, мы пойдем и поговорим в другом месте». «В полиции, что ли?» «Да что вы так сразу?» «Иван Викторович, что охранник, то тюрьма, то полиция». «Так это вы сказали про полицию, намекнули про тюрьму». «В самом деле?» «Ну, это я сгоряча, как и вы». «Нет, я предлагаю пойти в кафе. Я тут знаю одно приличное местечко неподалеку». «Вы ведь, как я догадываюсь, еще не завтракали?» «Не завтракал». «А в кафе кто будет платить?» «У меня денег нет даже на сигареты». Мы с напарником ходим на станцию, бычки под платформой сшибать. Как раз у папаша хотел разжиться деньжатами, да не успел. Я приглашаю вас на завтрак. О, за меня женщины еще никогда не платили, я вам не папаша. Расходы такого рода в нашем деле считаются производственными. Мы позавтракаем, и я попрошу счет. А папочка его потом оплатит. Это мне подойдет. Он заметно повеселел, быстро натянул черный свитер, размера на два больше нужного, обулся в новенькие китайские кеды и прихватил со стола потертую джинсовую куртку. «А вы не слишком легко оделись? На улице мороз!» «Да, ерунда! Я еще шарф надену!» И он вытащил из шкафа большой серый шерстяной шарф, укутал им шею и грудь, а уже сверху натянул куртку. «И этот шарф теплее шубы!» «Мне его бабушка на дорогу связала! Он из натуральной овечьей шерсти!» А пряж деревенская. А куртки у меня пока другой нет. Прилетел я в зимнем пальто, но с горяча по дороге выкинул. Но папашу рассчитывал. Думал, что он мне подкинет. Морковок. Морковок? Ну, марок. А вот оно что. Новый сленг эмигрантов. Сосед так и не обернулся, продолжал спать лицом к стене или притворялся. Иван Гурнов запер дверь комнаты снаружи, они спустились по лестнице вниз, где Апраксина обменяла у охранника билетик на свой родной документ. Они вышли из подъезда, и она повела Ивана к машине. «Ауди». «Не новенькая», — сказал Иван, окинув автомобиль одним взглядом. «А у отца есть машина?» «По-моему, нет». «Пристегните, пожалуйста, ремень». «А чё, немцы штрафуют за непристёгнутый ремень?» «Да». М -м -м. «Блюстители. А у нас ездят как хотят. На иномарках даже без номеров». «Совсем без номеров?» «Ну да. Машины-то часто краденые, угнанные из Европы. У нас вообще полный беспредел во всём. А вотца, как я понял, дела вообще не важницкие, да? Квартира в какой-то коридорной системе, жильцы все больше иностранцы». «Откуда вы это знаете?» Пока отца дожидался, читал фамилии на табличках. Понятно. А дела вашего отца хуже не бывает. Да мне от него много не надо, не беспокойтесь. По Химгауштрассе они выехали на Баланштрассе. Параллельно ей шла Будапештенштрассе, Будапештская улица, на которой стоял дом Праксиной. Можно было, конечно, пригласить Ивана к себе, но почему-то не захотелось, и Апраксина поехала к восточному вокзалу. Там внутри вокзального здания было несколько вполне приличных кафе, но Иван вдруг сказал, э, «Знаете, если вам все равно, то давайте пойдем в пиццерию». «Пожалуйста», — пожала плечами Апраксина, несколько удивившись скромности выбора. Слава Богу, в пиццерии в этот час музыка не гремела во всю мощь, и они, получив заказ, могли спокойно разговаривать. Иван взял себе пиццу, яблочные штрудели, кофе. А Праксина только кофе. Иван накинулся на еду с аппетитом молодого здорового животного, но ел аккуратно, не чавкал и не сорел едой. Когда он сюда доел и допил, Апраксина заказала для него бокал пива, за которое он принялся с нескрываемым удовольствием. Допил и сказал, О, теперь бы еще сигаретку!» «Я не курю». «Но снаружи вы найдете сигаретный автомат». «У меня вот как раз есть пятимарочная монетка. Пойдите и купите. Умеете пользоваться автоматом?» «Конечно. А пять марок тоже войдут в производственные расходы?» «Я, разумеется, припишу их к счету. Иван сходил к автомату, вернулся, достал из кармана куртки зажигалку, закурил и откинулся на стуле с блаженным видом. «Хорошо. Давно у меня не было такого шикарного завтрака. Ну, теперь можно и поговорить». А Праксина сразу начала. «Так значит, несмотря на всю вашу настойчивость, вам так и не удалось встретиться с отцом?» «Да вы же наверняка сами знаете, что нет. Я только не понял, если дела его плохи, то как же он мог нанять частного детектива, чтобы следить за мной? Или вы на пенсии? Детектив в отставке и поэтому недорого берете?» «Да, я уже давно на пенсии». «И всю жизнь были детективом?» Да. Так вы что, и стрелять умеете? И какими-нибудь приемчиками владеете? Умею и владею. Да брось. Наверняка занимаетесь всякими денежными спорами и прочими спокойными проблемами. Случается. А в основном разводы, наверное, да? Это не чё, что я вам вопросы задаю? Ну, вы наверняка привыкли, чтобы наоборот было. Но мне интересно, чем занимаются детективы в Германии? Ничего. Спрашивайте, я буду задавать вопросы потом. «Идет. А вот вы мне скажите, отец обязан мне оказывать помощь или нет?» «Нет, не обязан. Уже нет. Я что, слишком взрослый для этого?» «Нет, не потому. Иван, дело в том, что ваш отец, Виктор Николаевич Гурнов, несколько дней назад тому умер. Иван какое-то время смотрел прямо в лицо Апраксиной, Выжидая потом, не дождавшись от нее других слов, с силой раздавил в пепельнице недокуренную до половины сигарету. Чёрт! Вот это повезло, так повезло! Так отец в больнице лежал, пока я его отлавливал? Нет, он умер у себя дома. Внезапная смерть? Можно сказать и так. Что-то вы темните, графиня. То вы говорите, что отец вас нанял следить за мной, а теперь... Он вдруг оказывается мертвым, что-то не связывается. Незадолго до своей смерти ваш отец обратился ко мне за помощью. Он подозревал, что кто-то хочет его убить, охотиться за ним. К сожалению, его успели убить до того, как я взялась за расследование. Но теперь, как вы понимаете, моя задача найти убийцу, и передать его в руки закона. Не скрою, Иван Викторович, что вы один из главных подозреваемых. «Ну да, я же оставил ему письмо на дверях. Но только это ерунда, я его не убивал. Зачем он мне мертвый -то? Я ведь рассчитывал на него. Так я и матери обещал, что разыщу его попрошу мне помочь. Я не хотел этого делать, но она взяла с меня слово перед смертью. Моя мать ведь тоже умерла год назад. Я знаю». «Понятно. Прочти мое письмо». «Да». «Так отец, конечно, ничего мне не оставил?» «Нет, фактически ничего. Остались, наверное, какие-то личные вещи, и я не думаю, что его бывшая жена будет на них претендовать». «О, так он успел за границей жениться». «Дважды. И оба раза брак оказался недолгим». «Ого! Умел папаша пожить, хоть и не нажил ничего. Да он и в России был большой ходок по этим делам. Мать от него бедная натерпел и старый козёл». «Доходился. Чей-нибудь ревнивый муж его пришел?» убийца пока не найден, я же вам говорила». «А, ну да. Вы ведь и меня подозреваете. Как-то я сразу не догадался-то, а? Но я тут ни при чем. С полицией мне связываться, сами понимаете, тоже ни к чему. Скажите, а вы можете сделать так, чтобы обо мне в полиции не узнали?» «Нет, я этого не могу. Но я могу вывести вас из подозрения...» Если сама буду убеждена, что вы невиновны и действительно не успели встретиться со своим отцом. Поэтому будет хорошо, если вы мне все расскажете о себе, об отце, о вашей покойной матери. Я ничего не могу обещать заранее, но, возможно, удастся избежать вашего привлечения к официальному следствию в качестве подозреваемого, но не в качестве свидетеля. Как близкого родственника вас, конечно, вызовут дать показания. И все это зависит от вас? Ну, в большей степени. Так вы серьезно особо выходит. Очень серьезно. Итак, вы ответите мне на вопросы, а я запишу на магнитофон ваши ответы. Потом я сделаю перевод ваших показаний, официально заверю его, и вы мне его подпишете. Идет. Вот и ладно. Апраксина достала из сумки магнитофона и приготовила записывать. Итак, когда вы в последний раз видели своего отца и при каких обстоятельствах, отвечайте по возможности подробно. Ладно. Я видел в последний раз моего отца имя, пожалуйста. Ну, моего отца Гурноу Виктор Николаевича, в мае 79 -го года, когда провожал его на запад. Да что, я был десятилетним пацаном, и мало что соображал тогда. И даже гордился тем, что вот мой отец будет жить теперь на западе, станет оттуда помогать нам с матерью, а потом, когда она поправится, мы тоже уедем к нему. Помню, как я, дурачок, все какие-то заказы ему делал. там Пришли мне джинсы, пришли мне монополию, пришли крутые кроссовки. У матери был рак груди, обширные с метастазами. Одну грудь ей отрезали и выписали, ну, то есть, списали домой умирать. Тут ей кто-то посоветовал лечиться дальше голоданием. Она поверила, принялась голодать. Она голодала 40 дней по системе Николаева. Слыхали о таком методе? «Да». «Юрий Сергеевич Николаев, голодание ради здоровья. Я даже знаю, что автору сейчас около 90 лет, и он все еще сохранил интеллект и здоровье благодаря своей методе. А вашей матери голодание помогло?» «Помогло. Еще как. Метастазы рассосались, наступила ремиссия, как сказали врачи. Она бы и сейчас жила, если бы не предательство отца. Он ведь морочил ей голову, врал». Что выйдет на запад, заработает денег на лечение вызовет нас. А потом он, сука, не только вызова не прислал. Ни одного письма нам не прислал за все эти годы, ни разу не позвонил даже. Сначала мать все ждала, надеялась. Она даже помолодела и похорошела. Она такая красивая была, моя мама. Знаете, ей ведь и с одной грудью замуж предлагали это. Потом, когда надежда на отца уже не осталась. Бабушка, она к нам переехала, чтобы за матерью ухаживать, между прочим, мать отца. Так вот, бабушка ее уговаривала забыть отца и снова замуж выходить. За ней ухаживали, предложения ей делали. Она не пошла ни за кого, хранила верность этому придурку. Иван Викторович, ну зачем же так? Он ведь мертв. А я ему ни живому, ни мертвому не прощу того, что он сделал с матерью. Да вы не думайте, убивать я его не собирался». Ну, разве что сразу после похорон мамы были у меня такие мысли. Она ведь тяжело умирала, и умирала у меня прямо на руках. К ней вернулась болезнь? Да. Когда она второй раз снова пережила его предательство. Понимаете, она со временем поняла, что отец нас бросил и не вернется. Но у нее были всякие успокаивающие фантазии на его счет. Вдруг он ужасно бедствует и стыдится из-за этого нам писать. Или тоже заболел, ну... Там Всякое такое, что там женщины придумывают, когда любят безответно. Но Знаете, когда к ней вернулась болезнь? Когда через пять лет после его отъезда один знакомый был в командировке в Западном Берлине и случайно встретил отца на просмотре нового советского фильма «В доме дружбы» при нашем посольстве. Этот наш знакомый подошел к нему, заговорил, и отец сказал ему, что у него теперь новая жена, новая жизнь, новая семья... Нам он, конечно, станет помогать, но только тогда, когда ему позволят обстоятельства. У таких, как мой отец, обстоятельства почему-то всегда складываются в их пользу. Он тут хоть пособие получал. А мы там чуть не голодали втроем. Мать работала дома, на машинке печатала. День и ночь этот пулемет стучал, он нам хлеб зарабатывал. Матери нужно было усиленное питание, витамины, фрукты. Она беспокоилась только о том, как бы успеть меня на ноги поставить. Думаю, она из чувства долго жила. Ради меня Дотянула меня до окончания школы, и все сил у нее кончились. За три месяца сгорел. Бабка моя-то покрепче оказалась. Ух, как она хлопотала, чтобы выставить меня за границу к отцу. М -м -м. Мать с неё тоже слово взяла, что она постарается отправить меня к отцу. «А ваша бабушка жива? А что ей сделается-то? Живёт! Отец все ждал, когда ему обстоятельства позволят матери помочь». «А вот вы взгляните-ка!» Иван пошарил во внутреннем кармане куртки, достал из него какие-то бумаги и кинул их через стол Апраксиной. «Мои обстоятельства вы знаете, а это вот моя помощь бабушке». Обстоятельства ему мешали. Апраксина взяла в руки пачечку небольших бумажек, скрепленных канцелярской скрепкой. Это были почтовые квитанции на бандероли, отправленные в Ленинград СССР. Знаете, сколько нам дают на карманные расходы? 80 марок в месяц. Угу. И хоть приходится каждую морковку экономить, а вместо сигарета куртки под платформой собирать, но бабки своей я еще с вены каждый месяц посылку или бандероль посылаю. Лучше бы, конечно, деньги посылать, но с этим пока не выходит. Деньги у меня в основном на почтовые расходы уходят. Зато с продуктами все гораздо проще. Почему с продуктами проще? Они ведь тоже денег стоят. — Выключите на минуточку ваш микрофон. Апраксина послушно нажала кнопку. — Нас в общежитии хорошо кормят. Основную еду выдают в готовом виде, ну, в таких коробках из фольги, чтобы можно было у себя в комнате на плите разогреть. Это приходится самому съедать. А вот чай, кофе, сахар, джемы разные, там, масло, мед, печенье, плавленый сыр, иногда даже шоколад. Это все выдают в коробочках, пакетиках, баночках. Я все эти пустяки никогда не ем, коплю для бабушки. А да еще свои йогурты, там, колбасу, творог и молоко меняю соседей на кофе, чай, печенье и шоколад. Ко дню выдачи карманных денег у меня скапливается продуктов примерно на одну небольшую коробку, я их в супермаркетах беру. В общем, остаются только почтовые расходы. Один раз я еще сумку шмоток ей послал с немецким туристом, он работает в Красном Кресте, куда я ходил за ними. Рассказал ему откровенно, что мне нужна одежда не для себя, а для моей бабушки. Этот немец приличным оказался, не выставил меня, не заложил начальство наоборот. Помог мне сумку новых вещей отобрать. Все с этикетками, чтобы бабка плохого не подумала. И сам же вызвался отправить эту сумку со знакомым туристом. Так вы представляете, этот турист мне от бабки письмо привез и банку малинового варенья. А знаете, что она в письме написала? «Самые нужные, дорогие для меня слова. Если хотите, мы можем в общагу потом вернуться, я вам дам ее письмо прочесть». «Какие же это были слова?» «Ванечка, ты совсем не похож на твоего отца. Это бабка внуку про своего сына так написал, вот такие дела». «Да, дела невеселые», — вздохнула Праксина. «Может, я все это во вред себе говорю?» Вдруг опомнился Иван Гурнов. «Я ж подозреваемый. А я тут жертву последними словами поливаю?» mm, «Да, пожалуй. Следователю все это так подробно рассказывать и не стоит. Его интересуют голые факты. Можно включать?» Она поставила палец на кнопку «пуска». «Пускайте. Я вроде отвел душу». «Я вам задам тот вопрос...» который наверняка задаст следователь, когда вы ему скажете, что у вас последние семь лет не было никаких отношений с отцом. Он наверняка спросит, желали ли вы смерти своего отца, и что вы ему ответите? Я отвечу, что нет. Смерти я ему не желал, я не смог бы его убить, отец все-таки. Но вот морду я бы ему мог набить, причем от души. За мать, за бабку, за мое голодное униженное детство. Он, наверное, правильно делал, что боялся встречи со мной. Голодная, я понимаю, но почему униженное детство? А вы родились в России? Нет, здесь, в эмиграции. Тогда не знаю, поймете ли вы меня. Когда отец только что выехал на Запад, и об этом узнали в школе, наша классная руководительница, старая партийная дура, объявила всему классу, что отец Ивана Гурнова оказался врагом народа и, продал родину за доллары. Некоторые ребята стали меня сторониться, другие, наоборот, начали ко мне липнуть и выспрашивать, шлет ли отец посылки из Америки и скоро ли я к нему отправлюсь. Потом и те, и другие догадались, что отец нас с матерью бросил, объединились и начали надо мной издеваться. «Они вас били?» Они делали хуже. «Например...» Во время уроков физкультуры кто-нибудь обязательно пробирался в раздевалку и на моих стареньких залатанных школьных штанах жирным фломастером выводил английскими буквами Левис. Мне бы дураку недельку с этим лейблом проходить, они бы увидели, что я не реагирую и отвязались. Так ведь я еще малек был. Я домой с Ревом и к бабке. Бабушка, выстиры, пока мама не увидела, и бабка стирала. Отойдет, фломастер. они на следующем уроке опять на том же месте напишут. Ну и другие подковырки придумывали. Понимаете, тогда среди ребят был настоящий культ заграничных шмоток. Вот если бы у меня и вправду были шмотки с лейблами, они бы не травили меня, от зависти умирали, а так... В конце концов я бросил художественную школу и перешел в обычную. Иван, простите, можно я обезотчество буду вас называть? По мне так еще и лучше. Иван... Я вот еще что хотела спросить. В том письме, которое вы оставили отцу, было написано Я должен сделать то, что обещал матери перед смертью, и сделаю это. Что подразумевалось под этим? А, вы подумали, что она завещала мне там сить отцу? Так вот она, как раз наоборот. Она просила обязательно передать ему, что она прощает его за все. Она, видите ли, была уверена, что его мучает совесть. Русские женщины. Не больно-то гораздо на месте. — А вашего отца и вправду мучила совесть, — задумчиво сказала Апраксина. — А, бросьте. — Это вы своего клиента выгораживаете из благородства. Не было у него никакой совести. — Нет, Иван, я говорю чистую правду. И очень жаль, что вы так и не встретились с отцом. Все могло бы измениться к лучшему. — Для него или для меня? — Для обоих. — Утешаете. Напрасные труд и пустые хлопоты, графиня Елизавета Николаевна. Я человек простой и по милости отца малообразованный. Мне благородство не по чину, а потому так и запомните. Сам умирать буду, отца не прощу. А в Бога вы, конечно, не верите? А где был ваш Бог, когда умирала моя мать? Если я скажу, что в это время... Он ждал ее, раскрыв объятия для страдалицы, сумевшей простить обидчика. «Вы мне поверите?» Иван помолчал, потом криво усмехнулся. «А вы знаете, поверю. Мать была юродивая чудачка доброты несусветной, а Бог ведь таких любит. Или нет?» «Бог всех любит, но каждого по-разному. А вашего отца он жалеет». А вот такие, как ваша мама, у него ходят в любимицах. Отец тоже в Бога не верил, если только тут не перестроился под старых иммигрантов. Ну, вы, похоже, не успел. Вот хорошо. Не понимаю. Не хочу, чтобы за него кто-нибудь молился. А Вы не знаете, ваш отец был крещен? Никогда не интересовался. Но могу, конечно, у бабушки спросить? Спросите. Вы думаете, что кто-нибудь захочет за него молиться? Сомневаюсь, что на земле есть такой человек. Уверена, что хотя бы один такой человек есть. Это кто ж? Кто-нибудь из его баб, таких же дурочек, как моя мать? Да нет, я подумала о себе. Келейна, то есть дома перед иконами, я и сейчас за него молюсь. И с первого дня нашего с ним знакомства молилась. И помогло это ему? Не знаю. Ваш отец, Ванечка, был в сущности очень и очень несчастный человек. Надеюсь, что вы это со временем поймете. Не понимаю, не хочу понимать. И не надо вести со мной душу спасительных бесед. Я вообще никакой идеологии не восприимчив. Меня еще в школе закалили. Понимаю. Иван, а вы только одно письмо написали отцу? То, что оставили на двери? Да. Оно у вас? У меня только копия. Само письмо уже в полиции. А, жаль, похоже, мне не суметь остаться в стране. Как вы считаете? Нет, в стране вам не остаться. А есть еще соседи, которым вы представились, когда спрашивали их об отце. Черт, выходит, что он и перед смертью успел мне еще напакостить. Если меня притянут к делу об убийстве, мне навряд ли светит политическое убежище. Посмотрим, посмотрим. Кстати, а как же вы все-таки эмигрировали, Ваня? Или отец уже прислал вам вызов? Никто мне никакого вызова не присылал. Я перебежчик. Ого! Ну-ка расскажите поподробнее. Меня должны были в армию забрать, и я решил, что одно к одному складывается. Мне и отца повидать надо, и в армию, идти нет никакой охоты, но я и решил бежать. А как же вам удалось перейти границу и где? В Карелии. Я не один была с дружком. Псиганули ночью вплавь через границу по Воксе. Это там река такая, прямо к границу пересекает, а на том берегу нас ждал фин с машиной. Напарник мой был форцовщик. А кто-кто он был? Форцовщик. Это человек, который незаконно торгуется с иностранцами на территории СССР. Он постоянно крутил какие-то дела с финскими туристами, а потом подкопил валюты и решил на Запад перебраться... Знакомый Финн ему заводку и проложил весь маршрут. Встретил нас уже в Хельсинки и отвез к самой границе со Швецией. Там у него были свои люди на границе, нас даже не остановили. В Швеции мы сдались властям, и я сразу заявил, что у меня отец живет в Германии, в западном Берлине. Сначала из-за этого получилась задержка. Я ведь не знал, что отец уже успел в Мюнхен перебраться. Но потом все выяснилось, мне даже адрес отца дали и посоветовали позвонить или написать ему... чтобы он начал хлопотать о моем въезде в Германию. Но я, конечно, время терять не стал, да и унижаться не хотел. А просто перебрался в Германию на пароме. После перехода советской границы этот нелегальный переход показался мне приятной морской прогулкой. «Вы рисковали. Если бы вас задержали на пароме, могли бы быть неприятности. Не проще ли все-таки было бы просить у отца вызов?» «Я же сказал, не хотел унижаться». Я собрался встретиться с ним и просто потребовать помощи на первое время, понимаете? Да я-то понимаю вас. Но, к сожалению, все это может сыграть против вас во время следствия. Не каждый следователь захочет разбираться во всех этих сложностях. Вы заявляете шведским властям, что хотите попасть к отцу в Германию, но вы не желали просить его о вызове. Вы его ненавидите, но не собираетесь ему мстить. Непостижимые тайны русской души. Вот-вот они самые. «Но вам повезло, что ваш отец обратился ко мне за помощью. Я постараюсь распутать весь этот узел противоречий одним простым и древним способом». «И как же вы его разрубите?» «Очень просто. Найду убийцу вашего отца». «Сумеете? А почему бы и нет?» «Обычно мне это удается. И это единственное, что может снять с вас все подозрения. Вот вам моя визитная карточка». Я не думаю, что вас могут арестовать, не посоветовавшись со мной, но мало ли. Если такое не дай бог случится, запомните, вы не должны ни с кем разговаривать, просто отдайте следователю мою визитную карточку и скажите, что вы уже договорились со мной о том, что я буду вашей переводчицей и консультантом на всех допросах, а также найму для вас адвоката. Я ничего не скрываю от вас, Иван, и надеюсь на ваш здравый смысл и выдержку». «Ничего без меня не предпринимайте, хорошо? Считайте, что отец оставил меня вам в наследство, и пусть это будет... Хотя подождите-ка, вот голова садовая...» «Чуть не забыла самое главное», — Апраксина достала из сумки кошелек. «У вас, надо думать, своего счета в банке пока еще нет?» «Естественно», — пожал плечами Иван. «Жаль». «А то бы я вам просто выписала чек. Я должна вам 500 марок, а у меня при себе... Да, всего лишь полтораста марок». «Что это еще за деньги, и почему вы их мне предлагаете?» — Спросила Иван, не притрагиваясь к деньгам. «Я же вам с самого начала представилась как частный детектив, нанятый вашим отцом для поисков возможного убийцы. В связи с его смертью моя задача не изменилась». Только вместо потенциального убийцы я буду искать настоящего, за что мне будут платить баварские налогоплательщики. Так что отцовский задаток я по совести должна вернуть вам. Вот вам и наследство. Маленькое, но вполне законное. Это правда? Все, что вы говорите. А это похоже на ложь или клевету? Да нет, скорее на благотворительность. Фыркнула Апраксина и пожала плечами. С таким видом... будто само это слово вызывает у нее снисходительное презрение. «Берите ваши деньги, и не будем больше об этом говорить. Пишите расписку». Ну, таких условиях я согласен. Ручка у меня есть, а вот бумага...» «Бумагу я вам дам». Напраксина вырвалась из блокнота листок и положила его перед Иваном. Тот вынул из внутреннего кармана какую-то старомодную красную ручку с золотым колпачком. «Ну, единственное отцовское наследство...» Помахал он яркой своей ручкой и стал писать. Апраксина аккуратно расправила денежные бумажки. «Больше у меня от него ничего нет. Если не считать отцовских денег, которые вы решили мне вернуть». Они обменялись. Он пододвинул Апраксиной расписку, она ему деньги. Он взял их, аккуратно сложил и убрал во внутренний карман куртки вместе с красной ручкой. «Ладно, я их беру». И они пришлись очень кстати». Я тут как раз в супермаркете на площади видел очень легкие зимние пальто на пуху и подумал, что будь у меня деньги, я бы купил такое и послал бабке. Ей тяжело ходить в старом зимнем пальто на ватине. Сегодня же куплю и пошлю посылкой. Напишу про отца и скажу, что это куплено на деньги из его наследства. Ей тоже не позавидуешь, все-таки сын помер. А так ей будет легче его простить. Заодно спрошу в письме, был ли он крещен, а потом вам расскажу, что она ответит. Мы ведь еще увидимся, Елизавета Николаевна. Обязательно увидимся. По делу. Ну, можете просто так позвонить мне, я вас приглашу в гости. Кстати, я ведь живу недалеко от вас, от общежития можно пешком дойти. Адрес на визитке. Будапештенштрассе. Это маленькая улочка, идущая параллельно Баланштрассе. Спасибо. Может и правда. Позвоню и напрошусь в гости. Иногда, знаете, тоска накатывает... А вы такой интересный человечек. Человечек? Ну-ну, предположим. А себе вы не хотите купить теплую куртку, Ваня? Не, из этих денег я на себя и копейки не потрачу, то есть пфенинга. Такие вы злопамятный. Не злопамятный, а памятливый. Я не Иван, не помню родства, я все помню, добро и зло. Они вышли из кафе и простились на углу Баланштраса.